Глава 5. Рочитель Хейс 333 год после возвращения. Лето 25. Зори до новолуния. Побери его недра! Выргался Орлен. Что случилось? Спросила Ренна. Они спешились после быстрой скачки, повели лошадей через густую чащу и вышли на небольшую поляну. Часть которой заняла обнаженная выступающая скальная порода. Арлен показал на нее пальцем Кто-то нашел мое убежище. Ренна присмотрелась к камню и помотала головой. Ничего не вижу. Оно там, не унимался Орлен. Надо подойти вплотную, чтобы увидеть дверь. Металлические ворота прикрыты пробочником, остальное травой и мхом. С чего ты взял, что его кто-то нашел? — прищурилась Ренна. Орлен указал на тонкую струйку дыма, которым курилась верхушка мертвого дерева, что угрюмо стояло на небольшом каменном выступе. — Это мой дымоход. Я не оставлял очаг гореть три месяца кряду Там спрятано что-то важное? Орлен пожал плечами. — Наполовину помечено. Люди, которые присоединялись к лесорубам, разбирали оружие быстрее, чем я успевал пометить. И у меня так и не появилось собственного тайника. Только место, где можно преклонить голову. Послышалось кудахтанье, и Орлен вздохнул. Мое уютное стойло превратили в курятник, прорвались он в недра. «И что теперь?» – спросила Ренна. «Наверное, снимем комнату в городке», – устало ответил Орлен. «Выступим завтра. Днем или ночью, неважно. Все равно, как только мы покажем лица, сбежится толпа». Мне нужно поспать несколько часов, пока не началось. Почему бы нам не разбить лагерь, как всегда? Мы не животные, Рен. Нет ничего дурного в том, чтобы ночевать в постели. А мы не в той форме, чтобы знакомиться с населением. Рен нас сотворила кислую мину. Ночью ей не удалось поохотиться. А в городе будет еще сложнее питаться мясом демонов без ведома Орлена. Отвращение к подобным трапезам улетучивалось по мере того, как умножались силы. Она была голодна и уже не насыщалась обычной пищей. Но усталый вид Орлена охладил ее. Орлен нес на плечах все тяготы мира, и ей предстояло поддерживать его во всем. «Отлично. Завтра». Ренна взяла его за руки, поцеловала и улыбнулась. «Разложи круг, а я тебя убаюкаю. Заснешь, как убитый». Усталость исчезла с лица Орлена, едва она принялась его ласкать. Он никогда не утомлялся настолько, чтобы не возбудиться, за виде ее без одежды. Через несколько часов, когда Ренна лежала без сна, а дыхание Орлена перешло в храп, она выскользнула из его объятий. Помедлила, глядя на него, лежащего в переносном круге. Он показался таким маленьким, таким беззащитным. При всей его мощи жизнь давалась ему тяжело, и спал он с трудом. Он нуждался в опоре, в человеке надежном, кому можно доверять. В ком-то сильном. Она обнажила нож и побежала в ночь. Ренна проснулась, лёжа лицом в грязи. Должно быть, ночью скатилась с одеяла. Ренна сплюнула и рассеянно мазнула рукой по лицу. Потянулась просонок. Ещё не вполне рассвело, но небо посветлело достаточно, чтобы она обычным зрением рассмотрела струение магии которая слабела и утекала в тень. Орлен уже встал и топтался в одном бедо, роясь в сидельных сумках сумеречного плесуна и бормоча под нос. Куда же я это засунул? Ренна улыбнулась. Она была готова каждое утро просыпаться с артом, забитым землей. Если первым, что явится ее взору, окажется Орлен Тюк. Что ты ищешь? Не прекращая рыться, Орлен взглянул на нее, и его лицо озарило улыбка. Отражение ее собственной. Мою одежду. А, вот она. Он вытащил узел со скомканной одеждой, вытряхнув выленившие хлопчатобумажные брюки и когда-то белую сорочку. Надел их, и Рен на раз Настолько мешковато они сидели. Так и не дорос до отцовской одежки. Орлен покосился на нее, затянул ремень и закатал рукава. Говорили, что в мою бытность вестником я был худым, но питался я сносно. А после всего этого, он провел рукой по лицу, потерял фунтов двадцать. Он подвернул брючины. Сандалии легли на аккуратно сложенную ресу и вместе с ней отправились в сидельную сумку. Орлен извлек пару старых кожаных башмаков, но после недолгого размышления буркнул и спрятал их, оставшись босым. Было странно видеть Орлена в обычной одежде. Ренна прищурилась, представляя, каким бы он стал не уедь из Тибетсбрука. Но у нее ничего не вышло. Татуировки, что покрыли предплечье и икры, не говоря уже о шее и лице, еще сильнее резали взгляд в сочетании с заурядными сорочкой и брюками. «Зачем это все?», – удивилась Ренна. Я переоделся в лесу, потому что капюшон скрывал лицо днем а к странствующим мрачителям приставали меньше», – объяснил Арлен. «К тому же ее легче снять на закате». Он покачал головой. «Но мне надоело прятаться. ареса только морочит людям голову. Я не праведник. Если понадобится быстро предъявить метки…» Он щелкнул пальцами, мгновенно превратился в туман, и одежда свалилась. Он тут же сгустился вновь, облаченный в одно бедо и с метками на показ. «Этот фокус пригодится не только для схватки с демонами», – оскалилась Ренна. «Кое-что лучше делать по старинке», – улыбнулся арлен «Значит, так и отправимся в город?» – спросила она. «Ты не попросишь меня тоже прикрыться, как после Ривер-Бриджа?» Орлен встряхнул головой. «Прости, Рен, я тогда вскипел. Я не имел права». «Имел! Я дала тебе повод вскипеть. Зла не держу». Из меня следовало выбить дурь». Орлен во мгновение ока пересек поляну и обнял Ренну. «Ты столько для меня сделала, и не однажды». Он поцеловал ее. Солнце, наконец, зашло и ласково тронуло их лучами. «Мы больше не будем таиться, Рен», – пообещал Орлен. «Мы такие, как есть, и нас либо примут, либо нет». «Честное слово», – отозвалась Ренна. Возложила руки на его гладко выбритую голову и притянула к себе. Вскоре они выступили в путь к лощине Избавителя. Орлен шел босиком и вел на поводу сумеречного плясуна. «На дорогах нет меток», – напомнила Ренна. «Дороги и есть метка», – возразил Орлен. «Или ее кусок. После того, как подземники разрушили большую часть города, мы отстроили новый. Еще крупнее». В форме взаимосвязанных великих меток, вроде той, которую лесорубы продвигают на север. Времени на каждое новое кольцо уйдет больше, чем на предыдущее. Но через 10 лет ни один подземник не сунется в лощину за сотню миль. Это невероятно! Так и будет, кивнул Орлен. Если удастся завершить к часу, когда недра извергнут войска, чтобы отбросить нас в эпоху невежества... Даже в такую рань дороги и тропы кишели простолюдинами, что спешили по делам. Орлен кивал прохожим, но ничего не говорил и ни разу не остановился. На них же с Ренной все глазели, иные кланялись и чертили в воздухе метки. Почти все побросали свои занятия и устремились следом. Они сохраняли почтительную дистанцию, но их становилось все больше. Гул усиливался, и Ренна не раз уловила слово «избавитель». Орлен не обращал на гудение внимания и с безмятежным лицом держал курс на городской центр. Ежин и жены ферм встречались десятки, все новенькие и строили еще сотню. Из вивы Великой Метки оставили огромные участки нетронутого леса. Сохранили в лощине сельскую атмосферу и разительно отличали ее от Ривер-Бриджа. С его бетунными улицами, каменными стенами и высоченными зданиями. Почти как дома. Оглядела Сиренна. «Кажется, свернем за угол и увидим торг и лавку хряка». Орлен кивнул. «Это место называют кладбищем подземников, а вместо хряка тут Смит. Но если чуток сощурится, разницы не будет. Быть может, поэтому я на какое-то время и осел в лощине. Не был готов ехать домой, а это место похоже на дом больше, чем какое-либо другое». Они свернули за угол и вышли к кладбищу. Центральный участок, вымощенный булыжником, напоминал такой же в турге. На одном краю оказался каменный праведный дом. Он вполне мог бы принадлежать рачителю Хараллу и стоять на хмельном холме, но выглядел меньшим из-за фундамента, который выкладывали вокруг него. Сотни мужчин рыли канавы и таскали камни. Орлен резко остановился, и благодушие на миг слетело с его лица. Новый энджарский рачитель времени не теряет. Он словно возводит собор, который проглотит праведный дом Джона, как жаба-муху. «Плохо, что ли?» – отозвалась Ренна. «Ты сам сказал, город растет. Разве лишние скамьи не понадобятся?» «Пожалуй», – обронил Орлен, но сомнения его не развеялись. На дальнем краю бложной площади виднелся большой помост с просторной сценой и раковиной для усиления звука. Ренна обратилась слухом к гомону толпы. Но один голос возвысился над всеми. Она увидела Джоу Лесоруба. Тот стоял на сцене без малейших признаков ранений, полученных считанные часы назад. Ренна разглядела уже знакомые ресы и рачителя Хейса с краю. Он опирался на кривой посох и холодно наблюдал за происходящим в обществе служки. «Я видел его собственными глазами!» – воскликнул Джоу. Лесняга вспорол меня знатно, и я слышал, как травница Дарси сказала, что не в силах помочь. Но пришел меченый и воздел свои руки. И вот на мне не осталось ни единой отметины. «Убирайся со сцены, Джоу-лесоруб!» – возмутился кто-то. «Ты, может, и дурак, но не жонглер. Трави свои моревниковые байки кому-то другому!» «Клянусь солнцем!» – вскричал Джоу и высоко задрал взорванный окровавленный дублет. Показал бледные шрамы в местах, где его ранил лесной демон. Толпа была настроена скептично, и Джо ткнул в нее пальцем: Эвин лесоруб, ты тоже свидетель! Все взгляды обратились к Эвину, но его чудовищный волкодав ощетинился, и народ не отважился подойти. Я не видел волшебного исцеления, заявил Эвин после секундного размышления. По крайней мере, с собственными глазами. Но да, избавитель вернулся. Орлен застанал и прикрылся ладонью, когда толпа с обновленным интересом переключилась на Джоу. «Да!» – крикнул тот. «Настоящий избавитель вернулся, чтобы вызволить госпожу Лишу и усмирить пустынную крысу!» Толпа одобрительно взоревела. «Тупой, как груда булыжников, но не так уж и не прав», – пробормотал Орлен. Только сейчас Джоу глянул вниз и увидел на краю толпы его и Ренно. «Вот он!» Заорал Джоу, наставив палец. «Избавитель!» Орлен упер руки в бока, когда толпа дружно повернулась к нему и посмотрел на Джоу, как на пса, который гадит в доме. И вдруг толпа подалась вперед. Протянула руки. Сотни людей нахлынули разом. «Избавитель!» «Избавитель!» О, будь! Благослови «Избавитель!» «Благослови меня!» «Ты должен!» Ренна попыталась сдержать натиск, однако ей не хватило даже новоприобретенной силы. «Назад!» заорала она. Но ее не слышали, и в районе вскипела кровь, а глаза заволокло красным. Она потянулась к ножу и в тот же миг увидела бутылку, полетевшую в голову Орлена, но ничего не смогла сделать со своего места. Впрочем, беспокоиться не стоило. Рука Орлена метнулась быстрее, чем видит глаз, и выхватила бутылку из воздуха. Все ахнули, а в толпе вдоль траектории ее полета образовался проход. Неповинные в деянии поспешно расступились и выставили на всеобщее обозрение троих мужчин. Те свирепо таращились на Орлена. Одеты были в лохмотье, но Ренна узнавала про с первого взгляда и понимала, что их можно подбить на любую подлость. Ее рука вновь легла на рукоятку харлова ножа. «Избавитель!» – сплюнул один. «Если ты весь такой избавитель, где тебя носило, когда красицы забрали мою дочь?» «И моего сына!» – крикнул второй. «И мою ферму!» – подхватил третий. «Проявите хоть малость уважения, будьте вы прокляты!» – зарычал Линдер Рессарруп и ударил заводилу в лицо. Тот тяжело рухнул, а двое других в отместку повисли на великане. В попытке свалить Линдера они мотались туда-сюда, не доставая подошвами до земли. Человек, которому он врезал, тряс головой и силился встать, обуянный жаждой убийства. «Эй, он правильно спросил!» – крикнул кто-то еще, и мнения разделились. Кричали и против, и за. Полдюжины лесорубов бросились к сцене. Орлен мгновенно ощутился на месте схватки, преодолел расстояние с нечеловеческой прытью. «Хватит!» Он схватил обоих за шкирку. Сдернул с Линдера и придержал, как нахальную малышню. Линдер надулся самодовольством и тоже заработал от него яростный взгляд. «В следующий раз, Линдер, когда ты стукнешь кого-нибудь во имя мое, я проломлю тебе череп». Линдер вдруг стал выглядеть на свои годы и залился мальчишечем румянцем. Орлен отставил двоих изловленных, бережно, чтобы те удержались на ногах, и помог встать сбитому с ног. Затем заговорил. Негромко на его голос разнесся так же зычно, как крики Джоу из звуковой раковины. Приятель, я понимаю тебе скверно и соболезную насчет твоей дочери. Нашвырением бутылок и дурацкими выходками ей не помочь. А я не единственный, на кого тебе нужно ериться. Я никогда не объявлял себя избавителем. Я разорисован, но такой же простой человек, как ты. но ты же избавил от лощину Возразил человек почти с мольбой. Орлен покачал головой, изучая толпу. Все замерли и внимали его словам. «Я не спасал лощину. Местные жители сделали это сами, когда пролили кровь на этот самый булыжник, что у нас под ногами. Да, я вмешался в час черной полосы, но то же самое совершили Лиша Свиток и Рожер Тракт, а также Линдер и Эвен Лесорубы купе с сотней других». Даже Джоу, хотя ему, похоже, взбрело в голову еще и придуриваться. Он зыркнул на Джоу. Тот с глуповатым видом спрыгнул со сцены. Орлен положил руку на плечо мужчины. «Я знаю, что такое потерять близких. От этого сходишь с ума и делаешься бешеным, как сами недра. Но грядут еще большие бури. Я прибыл на помощь, но она не стоит ломаного гроша, если действовать в одиночку». Он повернулся, завораживая толпу и заговорил уже громогласно: Есть дела поважнее, чем переливать из пустого в порожнее на кладбище подземников. Бьюсь об заклад, это касается и остальных. Внезапно все потупили взоры, забормотали о незаконченных делах и строем потянулись прочь. Подбежал Джоу лесоруб, когда Арлен собрался уходить. Э, прошу прощения, я не хотел. Я не сержусь на тебя, Джоу, перебил тот. Сам виноват, напустил таинственности и скрытничал. Джоу облегченно вздохнул, однако Арлен поднял палец. Но звуковая раковина предназначена для рочителей, жонглеров и волшебных скрипачей. А не для каждого болвана, которому вздумается рвать глотку. Чтобы я больше не видел тебя там, разве что захочешь сплясать или спеть. Если тебе нечего рубить топором, сходи к мясникам и попроси о деле. Джоу яростно закивал и бросился на утек. Ренна посмотрела туда, где стоял Инквизитор, но он тоже исчез. «Это место похоже на Брук больше, чем хотелось бы», – вздохнула Ренна. «Нас сожгут, если мы их не спасем». «Дурь нужно выбивать из каждого, Рен, снова и снова», – напомнил Орлен. «Они вели лошадей в конюшню за новым постоялым двором». Времена были трудные, народ слегка возбужден, но его можно простить. Не надо всякий раз хвататься за нож. «И я не знала, что это так заметно», – напряглась Ренна. «Нож-то большой», – пожал плечами Орлен. К их лошадям приблизился худощавый, на мускулистый юноша. Посмотрел на сумеречного плясуна и быстро перевел взгляд на Орлена. «Да, Кит, это я», – сказал Орлен. «Понятно, что места мало, но мне и моей суженой Ренне нужна комната на несколько недель». Кит кивнул, быстро привязал лошадей и проводил обоих через скромный боковой вход в раздевальню. «Подождите здесь, я сбегаю за папой». «Его отец Смит, хозяин гостиницы и городской гласный, объяснил Орлен, едва Кит исчез. «Хороший человек, если не злить его. Честнее хряка, но довольно крут, когда доходит до торга». Его жена Стефни мила в малых дозах, но у нее всегда такой вид, будто она неделю не была в нужнике. И хочет опорожниться на каждого, кто приблизится. И склонна к проповедям. Она не хуже, чем в южном дозоре объяснить, чего и зачем желает от тебя Создатель и как тебе жить. Ренну перекосила. Дозорные быстро приговорили ее к смерти и объявили это волей Создателя. Вскоре в раздевальне вошли двое. Крупный мужчина с густой бородой и крепкий в свои шестьдесят, и чедушная женщина с седыми волосами, стянутыми в тугой пучок. Орлен оказался прав. Казалось, она положила в рот что-то горькое и хочет выплюнуть. «Хвала Создателю, ты вернулся», – произнес Смит, когда все были представлены. «Создатель тут ни при чем», – возразил Орлен. «У меня есть дела в лощине». «Его десница причастна ко всему, большому и малому». Подала голос Стефни. Из-за высокого ворота ее платья выглядывала ставленный демоном шарам, а ее жестокость напомнила о гласной тибицбурука селие пустоцвет, которая защищала Ренну, когда все от нее отвернулись. Ренна не знала женщины сильнее Селии. Ренна, не думая, протянула руку и чуть погладила шарам. Вы ведь сражались? спросила она. В прошлом году, когда подвели метки,. Женщина выпучила глаза, но кивнула. «Я не могла остаться в стороне». «Разумеется». Рен нажала ее плечо. «Нельзя просить от других того, чего не желаешь делать сама». Болезненное напряжение исчезло с лица женщины, и она улыбнулась. Вышла неуклюжая гримаса, потеснившая глубокие складки. «Заходите. Мест нет, но мы держим пару комнат для вестников. Сейчас мы вас пристроим и что-нибудь кинем в брюхо». Арлен и Смит разъюнули арты. Она же повернулась и направилась к заднему лестничному колодцу. Едва они разместились и проглотили завтрак, который Стефни прислала наверх, как в дверь постучали. Арлен отворил и обнаружил на пороге служку рачителя Хейса, того, что всегда крутился рядом. На служке были только простые сандалии и бурые реса, меченный стихар, снят до наступления ночи. В каштановой бородке проступала седина. «Я – малыш Франк, помощник Рачителя Хейса, главного инквизитора и духовного наставника его светлости, графа лесорубовой лощины Тамаса, произнес он и еле заметно поклонился. «Прошу прощения за вторжение, сударь Тюк», – он кивнул Ренни. Сударня Таннер, дело в том, что на его святейшество произвело сильнейшее впечатление ваша утренняя речь, и он просит вас почтить его своим присутствием на обеде в шесть часов сегодня вечером в трапезной праведного дома». Форма одежды официальная. Он собрал с хуити, но Арлен остановил его ответом. Вам придется передать наше сожаление. Франк на секунду застыл, а когда повернулся, на его лице еще сохранялась тень удивления. Он отвесил очередной неглубокий поклон. Вы хотите сказать, что у вас имеются более важные планы, чем встреча с его святейшеством? Арлен беспомощно пожал плечами. Боюсь, мое расписание забито. Возможно, после новолуния. На сей раз Франк не сумел скрыть недоверие. «И это ваш ответ его святейшеству?» «Изложить письменно?» – осведомился Орлен. Франк не ответил, и Орлен демонстративно распахнул дверь. Франк зашаркал прочь со смешанным выражением бешенства и потрясения на лице. «Не староват ли он для малыша?» – спросила Ренна, когда затихли шаги. «Ему, небось, под сорок», – кивнул Орлен. «Рачители обычно принимают санк к тридцати, даже если совет не найдет им приход». «То есть он провалил испытание Орлен помотал головой. «Это говорит лишь о том, что Хейс – могущественная фигура по сравнению с другими рачителями. Могущественная настолько, что быть при нем служкой престижнее, чем окормлять собственный приход». «Политика», – выплюнул он с отвращением. Тогда зачем ты наговорил ему про расписание? Это не дружеский жест. Мы только час как вошли в город, никаких частных визитов не запланировали. Начхать. Орлен раздраженно махнул в сторону двери. Будь я проклят, если меня заставят сидеть на пышном официальном обиде, лишь для того, чтобы какой-то орачитель выглядел важной птицей. Я не вынесу такого позерства. Он понизил голос до Тонарка Франка. «Вы хотите сказать, у вас имеются более важные планы, чем встреча с его святейшеством?» «Ха! А у нас имеются более важные планы?» – уточнила Ренна. «Мы можем с тем же успехом часами биться головой о стену», – фыркнул Орлен. «Беседа с рачителем из той же области. Все они вызубрили книгу, но каждый толкует ее по-своему». «Брукский рачитель Харал был хорошим человеком», – осторожно проговорила Ренна. Стоял рядом со мной, когда весь город вывалил из домов желая моей крови. Но не перед тобой, Рен, заметил Арлен. Запомни это хорошенько. А Джерс-страж полнился праведным гневом и хотел твоей казни. И тоже был рачителем. Про старого рочителя лощины не скажешь ничего плохого. Арлен пожал плечами. Джона такой же дурак, как и все их братья. Может, в чем-то и большей. Но он всегда был справедлив с людьми, заслужил уважение. Кейс не заслужил ничего. Ему и не дали, заметила Ренна. Орлен какое-то время молчал, но в конце концов буркнул. Ладно, я пошлю Кита сказать, что в нашем расписании нашелся пробел. Никакой официальной формы одежды не будет. Когда ближе к вечеру Орлен и Ренна отправились на обед сорочителем Хейсом в праведный дом, Перед постоялым двором не то чтобы собралась толпа, но возле лавок на углах отирались сотни людей. Все они старательно делали вид, будто пришли по делам. При виде вышедшей пары поднялся дикий гомон. Ренна вздохнула. Похоже, Орлену не изменить мнение некоторых, даже тех, кто впитывал каждое его слово, как прописанное в каноне. К ним стучались весь день напролет. Смит и не прилагали все силы, чтобы не допустить столпотворения просителей. Но не отказывали никому, чье дело считали важным, а таких оказалось много. Мясники явились с увесистыми счетными книгами и рулонами карт, разложили их на полу и демонстрировали свои успехи в наборе рекордов и расчистке территорий. Десятки южных хутарен сняли с мест, когда красицы растеклись по их землям для захвата Райзена. И многие селения целиком возродились в графстве Лощина на собственных великих метках. Таких меток теперь насчитывалось шесть, и они окружали саму Лощину. Хотя полностью активными считались только две, в Новом Райзене и в Последнем Пределе. Стекла Бен принес Орлену для осмотра красивые меченые изделия, а Кендалл просочилась с намерением поговорить об энджерских жонглерах, которые прибыли с караваном графа Тамаса. «Пять мастеров из гильдии жонглёров и дюжина подмастерьев», – сообщила Кендал. «Заявляют, что приехали помочь Хорожеру натаскивать нас в украшении демонов. Но им, похоже, интереснее собирать истории о тебе». И так без конца. Метчики, вестники, травницы, гласно из беглых городков – все они по одному и парами шли и шли, пока Ренни не захотелось взвыть. Арлен воспринимал паломничество спокойнее, приветствовал многих как друзей и вносил предложения, которые большинство, похоже, считало приказами. И все-таки выход на оружие принес облегчение, хотя и означал шествие под взглядами бесчетных зевак. Рачитель Хейс и малыш Франк ждали их на пороге праведного дома. Хейс был в коричневой рясе с тончайшей материи, какую видела Ренна, если не принимать в расчет ее меченый плащ. Он надел поверх рясы белую ризу с вышивкой, зеленым плечом и сверкающим по изогнутым посохом в центре. Их заключали в круг метки, и Ренна узнала не все. Епитрахиль и Кипа были цвета зеленого леса и расшиты золоченными метками. Примечание. Епитрахиль. Принадлежность богослужебного облачения. Это длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь. Кипа. Головной убор. Конец примечания. Пальцы Хейса унизаны золотыми перстнями с зелеными нефритовыми камнями величиной с коровьи глаз. Франк тоже официально вырядился в зеленую меченую кипу и белый стихарь, поверх бурой ряса с узорным шитьем в виде посоха и плеча той же расцветки, что у Хейса. Горло охватило золотое ожерелье с большим красным камнем. Оба они разительно отличались от Орлена, пришедшего босым, в вылиненных портках и сорочке. И Ренны, наряд которой считался скандальным по любым меркам. Кожаный жилет и юбка до середины икр с вырезами до пояса по бокам. Но если их простая одежда или ее отсутствие в случае Ренны явилось оскорбительной, то принимающая сторона не выказала никакого возмущения. Добро пожаловать в дом создателя, господин Тюк, сударня Танер. Громко произнес Кейс. И голос разнесся далеко окрест. «Для нас большая честь, ваш скорый приход!» Ренна искала сарказм в тоне старика, но тот показался искренним. «С вашей стороны большая любезность принять нас!» Она начертила в воздухе священную метку. Орлен ограничился невнятным бурчанием и кивком. Улыбка Хейса чуть поблекла. «Я должен поздравить вас с помолвкой!» «Как вы понимаете, она вызвала немало пересудов среди горожан. Для меня будет честью провести церемонию, если вам угодно». «Это весьма почетно», – Орлен опередил Ренну и говорил не менее звучно, чем Хейс. «Но я хочу, чтобы ее осуществил Рачитель Джона, когда вернется». Таупа снова загудела. Хейс поджал губы, и его рот превратился в тонкую линию, которая скрылась в густой бороде и усах. «Насколько я понимаю, вы были близки?» Арлен пожал плечами. «Я не всегда с ним соглашался, но Рачитель Джона повел себя правильно, когда Лачина оказалась в беде. Надеюсь на его скорое возвращение». Улыбка покинула и глаза Хейса, а Франк кашлянул. «Нам лучше переместиться внутрь, ваше святейшество. Все собрались. Вас ожидают в обеденной зале». «Очень хорошо. Веди нас» ответил Хейс. Ранг поклонился, проводил их в дом и плотно затворил высокие двери, отрезав от жадных глаз и ушей. Из небольшого притвора под хорами виднелся неф, рассчитанный душ на триста. Полы были из простого камня, за многие годы ошлифованного бесчетным количеством ног. Поизносились и красивые деревянные скамьи. На сиденьях имелись впадины с вытертым лаком, продавленные многими поколениями задов. Опорные балки изрезаны метками, как и витражные окна, но в остальном они остались без украшений. Главный алтарь был не менее зауряден, хотя стол и кафедры покрывало свежее полотнище с вышитым плечом и посохом энджерских рачителей. Под ними расстелили толстый ковер. «Простите за убогую обстановку», – развел руками Франк. «Когда расширение завершится, у нас будет достойный дом создателя с подобающим обустройством для приемов его святейшеством». Острый слух Ренне уловил, как скрипнул зубами Орлен, но он промолчал, и Франк довел их до двери в боковой части алтаря, за которой оказался узкий коридор, а дальше небольшая трапезная без окон. Она была обставлена намного роскошнее, чем прочие помещения. Холодные каменные стены увешаны тяжелыми гобеленами, а массивный стол из полированного золотодрева протянулся на всю комнату. Его покрывала бархатная скатерть. Поверх расставили изящные фарфоровые тарелки и золотые подсвечники, разложили серебряные столовые приборы. В камине уютно потрескивал огонь, а наверху горели дополнительные свечи в простой деревянной люстре. За столом сидели трое, но все они быстро встали, когда вошел рачитель. «Лорда Артера, помощника графа, вы помните», – произнес Хейс. «Рядом с ним сквайр Гамон, питан графской гвардии». Артер облачился в тонкие ритузы и начищенные до блеска сапоги, а также в белую кружевную сорочку и таборт с графской эмблемой – деревянным солдатом. На спинке его стула висела перевесь с коротким полированным копьем. Оружие помечено, тонкая работа гарда инкрустирована драгоценными камнями. Красивая и в хорошем состоянии, но Артар не показался Сарани бойцом. Вряд ли его копье хоть раз отведала и хора. При этой мысли ее рот наполнился слюной, и ей пришлось подавить подступившее мерзкое вожделение. В кого она превращается, если такие вещи возбуждают в ней аппетит? Гамон нарядился также щегольских, хотя и без манжет, и в нем чувствовалась суровость воина. Короткая бородка не достигала старых рубцов от демоновых когтей. Его взгляд приковался к Орлену, оценивая, как перед дракой. А копье, судя по виду, не раз было пущено в ход. Оно висело на стене на расстоянии вытянутой руки. «Большая честь», – произнес Артер и отвесил на пару с капитаном поклон. «Граф передает сожаление, но он занят на строительстве цитадели». «То есть не пожелал быть замеченным в нашем обществе». – пробормотал Орлен. – А это герцогский герольд, лорд Соловей Джассин, племянник первого министра Энджерса, лорда Джансона, – представил Хейс третьего. – Завтра утром Джассин вернется в Энджерс, но нам повезло, что благодаря вашему приходу он получил возможность с вами увидеться. – Он ждал бы, сколько необходимо, – вновь буркнул Орлен неслышно для всех, кроме Ренны герольд был одет в ладно сидевшую куртку и просторные шелковые штаны изумрудного цвета, заправленные в высокие коричневые сапоги из кожи козленка. Накидка, тоже бурая, украшена вышитым энджерским троном плюща. Он щегольски откинул ее, поклонился Ренни и подкладка сверкнула многообразием цветов, которые, по мнению Ренны, подобали жонглеру. «Никогда не заезжал так далеко от Тибетсбрука», произнес он, целуя ей руку. Но мне, наверное, придется пересмотреть привычки, коль скоро здесь водятся такие красавицы. Ренна зарделась. Довольно церемоний, бросил Орлен. И в самом деле, согласился Хейс и укоризненно посмотрел на джессина Прошу садиться. Он указал Орлену и Ренни на их места. Артер скользнул Ренни за спину, и она чуть не ударила его, но вовремя сообразила, что он отодвигает для нее стул. Тот был с бархатным сиденьем. Она ни разу не сиживала на столь мягком сиденье. Франк хлопнул в ладоши и появились служки с вином. Мужчины, в том числе и Орлен, щелкнули зажимами, вынули свои салфетки и расстелили на коленях. Ренна неуклюже сделала то же самое. «У нас сегодня замечательное меню», – сообщил Франк. «Жареный фазан, фаршированный абрикосами в винном соусе и молочный поросенок в сливовом желе» зажаренный на медленном огне и яблоневых дровах. Он обратился к Ренни. «Какое предпочитаете вино? Белое? Красное?» «Что?» – не поняла она. «Вино, чада улыбнулся Франк. «Какое вам нравится?» «Оно бывает разное?» – спросила Ренна и покраснела, когда Джасин, Артер и Франко рассмеялись. «А что я такого сказала?» – чуть слышно осведомилась она у Арлена. Орлен был готов изрыгнуть пламя. «Ничего». Он не потрудился говорить тихо. «Они хамят, взирая на свое явство, покуда народ в миле отсюда питается лебедой и благодарит создателя за щедрость». Франк побледнел и глянул на Рочителя, прежде чем ответить Орлену. «Я не хотел оскорбить». Орлен, не слушая его, обратил взор на Рочителя Хейса. «Так вот чему вы учите своих малышей, ваше святейшество». «Потешаться над простолюдинами?» «Говорю это, потому что там, откуда мы родом, рачители неспроста носят невзрачные рясы!» Кейс закаменел. «Разумеется, нет!» «А я наблюдаю иное», – заметил Орлен и вновь посмотрел на Франка. «Как вы изволили выразиться об этом праведном доме? Он убог? Имеет неподобающий вид?» Франк стал похож на затравленного оленя. «Я лишь хотел сказать, что нужно нечто более величие». «Вы говорите, не понимая смысла», – оборвал Орлен. Сей праведный дом – символ мощи жителей лощины. Когда было потеряно все, это здание устояло. Мы размещали здесь раненых, кое-кого, в этой трапезной, а их родные оставались наружу и противостояли ночи. В этом месте нет ничего убогого», – он перевел взгляд на Кейса. «Но вы хотите снести его и построить нечто побольше, чтобы люди забыли, кем они были до вашего появления, а также рачителя, которому принадлежал дом». Кейс посуровил. «Опять ты про Джону. Ты снял коричневую рясу, но продолжаешь вещать как святой пастырь и учить наш орден. Граф уже пообещал, что жене Джоны дозволят увидеться с ним». Но ты все равно устраиваешь сцену для толпы, а после снова, теперь за моим столом. – Сцена-то ваша была, – заметил Орлен и оглядел собравшихся. – Я знаю, вы считаете нас глупцами, ибо мы деревенщина. Но я много лет был вестником и чую политику с первой понюшки. Я выступил на кладбище и заявил во всеуслышание, что я не избавитель и не праведник, но вам этого мало. «Понадобилось, чтобы народ подумал, будто я состою в вашей стае!» Он яростно зыркнул на Арта, Гамона и Джасина. «А королевские особы заслали с черного входа своих лакеев, чтобы подслушивать и доложить. Избавьте меня от ваших игрещ. Я не придерживаюсь канона и не присягал трону плюща». Ренна откинулась на спинку стула, забавляясь происходящим. Никто не обратил на нее ни малейшего внимания. Остальные рассверепели, но Хейс поднял руку и призвал их успокоиться. «Тем не менее», – возразил Хейс, – «трон Плюща правит Энджерсом и все, кто находится в его границах, подчинены его законам». Герцог Райнбек и пастырь Петра объявили лесорубову лощину зоной влияния канона, господин Тюк. «Прибывая здесь, вы подпадаете как под юрисдикцию герцога, так и под мою». «Закон Эвиджана» бросил Орлен. «Что-что?» – переспросил рачитель. «То же самое принято у красийцев», – пояснил тот. «Религия и закон суть одно. На Эведжахе, их священной книге, построена вся их цивилизация, и завоевывая юг, красийцы насаждают закон Эведжана, заставляют людей прятать лица и поклоняться вераму, хотят они того или нет». Они насилуют женщин, порабощают мужчин и отбирают детей для полной индоктринации. Даже если прекратят наступление, через одно поколение на всей их территории будет господствовать Эвиджан, умножив их численность в четверо». «Тогда», – улыбнулся Хейс, – «тебе ясно, почему мы должны оказать им отчаянное сопротивление и отвергнуть ложное божество, возродить веру в истинного Создателя». «Сопротивляясь им, вы превращаетесь в них», – рыкнул Арлен. «И я не потерплю этого в Вы можете говорить с кафедры все, что угодно. Если сумеете убедить людей, это их выбор. Но если вы ударитесь в древнюю ахинею, скажем, выставите блудницу на растерзание демоном, я переломлю через колено столб и загоню одну половину в вашу дверь, а вторую в графскую». «Не загонишь!» – рыкнул Франк. «А ты проверь!» – подала голос Ренна. «Да как ты смеешь!» – вскричал Артер. Капитан Гамон вскочил на ноги и схватился за копье. «Именем графа Тамаса я арестовываю тебя за изме...» Орлен фыркнул, не озаботившись даже встать. Он небрежно нарисовал в воздухе метку, и острие Гамонова копья стало цвета пасмурного неба. От оружия распространилось мерцание. Острию и древко затуманились, а потом побелели, как иней. О, Создатель! Моя рука!» – взвыл Гамон. «Не будь глупцом и сядь!» – приказал Орлен. Он посмотрел на мальчика-слугу, который с разинутым ртом и округлившимися глазами взирал на происходящее. «Принеси сквайру рукотелок с холодной водой. Пусть сунет руку!» Паренек сорвался с места, не удостоив взглядом ни Хейса, ни Франка. Хейс сложил пальцы домиком. «Итак, ты ставишь себя превыше законов людских и Создателя, и этим уведомляешь меня в лживости твоей утренней речи, в том, что не считаешь себя избавителем?» Орлен мотнул головой. «Этим я уведомляю вас в том, что я не мужлан, которым можно помыкать. Я вернулся в лощина чтобы заняться делом, а не воевать с вами или графом. «Останемся друзьями, пока вы будете судить по справедливости. А вы, похоже, так чаще и поступаете. Но вы распоясались и должны понять, где кончаются метки. Мне неохота становиться пешкой в вашем политиканстве. И я потребую удовлетворения от ваших болванов, если еще раз вздумают высмеять мою суженую». Кейс кивнул. «Я приношу извинения за все, что оскорбило вас и госпожу Таннер». «Это случилось непредумышленно, и уверяю вас», – глянул он на Франко, – «мой помощник получит подобающее взыскание». Рачитель развел руками. «Я тоже хочу, чтобы мы были друзьями. Мы с графом не желаем иметь в вашем лице врага, господин Тюк». Герцог брат Тамаса поручил ему выступить на юг, взять под охрану границу и защитить местных жителей. Мой долг, оговоренный пасторем Петром, во многом тот же. В отсутствие Джона я призван служить этим людям, как служил он, то есть заниматься делом, в котором я кое-что смыслю. Это все, что вам поручено?» – поинтересовался Арлен. Хейс покачал головой. «Есть еще одно дело. Вы». «Я?» – эхом откликнулся Арлен. «Вы не первый венджер севком видят Избавителя», – объяснил Хейс. История его возвращения рождаются каждые несколько лет, особенно в деревушках. рочители создателя расследуют все случаи, проверяют на подлинность. Лично я в моей должности изучил дюжину. Мошенничество без единого исключения. – Добавьте еще один, потому что я не он, – улыбнулся Орлен. Эйс наклонился к нему. – Возможно. Но вы не простой вестник из захолустья, чтобы не говорили. Вы скоро на заявление, что, дескать, нет, вы не он, но вам остается сказать, кто же вы есть. Применяйте магию демонов. Кто поручится, что вы и сами не порождение недр? Воцарилось молчание, Эрренна ощетинилась. Остальные подались вперед, чтобы не пропустить ни слова из ответа Орлена. Сам же Хейс расслабился. Джасин достал маленький блокнот и крошечный карандаш. Жонглеры кормились байками а Герольды и того больше, хотя их аудитория состояла из одного слушателя. «Вы видели нынче же утром, как я стоял на солнце», – начал Орлен. «Разве это по силам, по рождению недр?» «Все когда-нибудь происходит впервые», – пожал плечами Хейс. «А как быть с тысячами демонов, которых я уничтожил, включая тех, что погибли у вас на глазах? По-вашему, это уловка, чтобы втереться в доверие к людям?» «Сами скажите». «Ему не надо ничего говорить», – выпалила Ренна и все резко повернулись к ней. «Простите, юная сударня укоризненно произнес Хейс. «Но я…» Арлен не хотел сюда идти», – перебила Ренна. «Он все это предвидел. Сказал, вы попробуете либо захомутать его, либо обвинить. Что проще разговаривать со стенкой, это я уговорила его проявить дружелюбие». Она встала. «Теперь жалею о своем решении и не вижу причин задерживаться ради таких бесед. Ешьте своего фазана. Приятного аппетита!» Она направилась к двери, и Арлен виновато пожал плечами перед орачителем и с ухмылкой последовал за ней. Солнце садилось. На улицах лощины царило оживление. На кладбище подземников строились отряды лесорубов, готовились к ночному патрулированию, а лавочники продолжали свой шустрый промысел. Торговали едой, выпивкой и прочими товарами, и отнюдь не собирались закрываться. Даже рабочие, что закладывали фундамент для нового праведного дома, трудились, не покладая рук. Ренна знала, великая метка обеспечит им безопасность на всю ночь, хотя это и не укладывалось у нее в голове. «Свобода ночью и днем». Жители графства лощина не обязаны жить по расписанию демонов. Скоро совсем стемнеет. Как они будут работать? Спросила Ренна. Орлен помотал головой. Магия вот-вот восстанет. Не успеешь оглянуться, света окажется достаточно. Ренна подивилась, наблюдая за верными признаками исторжения. Клочьями дымного света, что возникали из-под земли, и были видны только ей и Орлену. Но магический туман не коснулся великой метки. Взамен разогрелась и засияла вся мостовая. Ренна подумала, что ей чудится, но вскоре рассвело настолько, что игнорировать сияние стало трудно. Так ярко, что сделалось видно каждому, будь он смеченными глазами или нет. Теперь понятно, отчего столь беспечны люди перед наступающей темнотой. Было не так ясно, как днем, но более чем достаточно для работы. Красиво согласилась Ренна. Край Великой Метки виднелся невдалеке. Магия там поднималась обычным образом, но струилась к Великой Метке в точности, как утекала к Орлену, когда он ее призывал. Ренна почувствовала, что метка притягивает и ее личную магию. Что растущее ядро силы, которое родилось в ней, когда она впервые вкусила мясо демона, стремится к Великой Метке, как магнетит к железной кастрюле. Ее поступь отяжелела, навалилась слабость, закружилась голова. «Я привык, что на Великой Метке бываю сам не свой», сообщил Орлен, словно прочитав ее мысли. «Будто бреду сквозь воду или слишком долго пробыл на солнце». «Привык?» – переспросила Ренна. «Сейчас все иначе. Великая Метка притягивает очень много силы, и присосаться к ней не труднее, чем дышать». Орлен глубоко вздохнул, его метки ожили, засияли ярче, чем когда-либо раньше. Он выдохнул, и они снова погасли. «Я могу даже слить излишек обратно в метку, если он ни к чему, и усилить защитное действие». Он посмотрел на Ренну. «Я полон здесь силы, Рен, больше, чем мечтал, и мне не нужно ради нее убивать. Не уверен, что этого хватит, но с новолунием все, что недра выплеснут на нас». Будет с тревогой ждать битвы за свою жизнь. Орлен повернулся к другому большому зданию на противоположном краю Булыжной площади. Это единственное помеченное место в лощине, какое видела Ренна. С крупными и мощными, глубоко врезанными в древесину символами. «Больница», — пояснил Орлен. «Мне нужно повидаться с госпожой Вайкой до ее отъезда в венджерс Возможно, я смогу облегчить ее бремя». Когда закончу, у нее останется разве что малышня с насморком. «Ты уверен, что это удачная мысль?» – спросила Ренна. «Снова пойдут разговоры об Избавителе. Да они все равно не стихают. Я не Избавитель, но больше не собираюсь скрывать свои способности. Мы разворошили осиное гнездо, когда убили мозгового демона. И жалить, если я не ошибаюсь, начнут в Новолуние. Поставить на ноги надо всех». Ренна помрачнела. Орлен перехватил ее взгляд. «Чем дело?» Ренна скрестила на груди руки и отвернулась. Спустя секунду арлен обнял ее сзади и нежно стиснул. «Что-то гнетет тебя, Рен. Скажи». «Я многое узнал от того демона, но еще не готов читать мысли». «Мне не нравится твое целительство», вздохнула Ренна. Орлен застыл. «Что? Почему?» «Мне что же, бросить людей лежать пластом? и скалеченных, умирающих?» Ренни хотелось лишь одного – остаться в объятиях, но она стряхнула его руки и развернулась. «Не в этом дело. Я думаю, это небезопасно. Меня ты называешь беспечной, а сам оказываешься на волосок от смерти каждый раз, когда лечишь. Ты слишком упрям, чтобы вовремя остановиться, так что да. Пусть лучше нога у какой-нибудь гниды сорастется по старинке, чем ты погибнешь, вправляя ей кости». Она ждала крика, но Арлен кивнул. «Я все еще учусь, но у меня есть великая метка для пополнения сил, и я буду осторожен, Рен. Обещаю».